Японский посол вошел в залу упругой походкой самурая, зыркая голодными глазами по сторонам. За последнюю седмицу он только раз смог относительно привычно покушать. Съел всех трех канавеек, подаренных ему императором. Но это было позавчера. Продуктовые склады посольства были пусты. «С чем пришел?» — Посол иноземный! — спросил царь-батюшка, тоскливо косясь на дверь. Василиса ткнула его логотком в бок. — Мы приветствуем нового посла страны восходящего солнца! — приветливо улыбнулась она самураю. Иван тяжело вздохнул. Дела государственные утомляли державного. Если бы не премудрая, закатил бы узкоглазому в рыло. С левой, дабы не убить сразу. А потом войнушкой душой отдохнуть, порезвиться, эх! Царь-батюшка мечтательно почесал правую руку, затем, опомнившись, почесал левую. Вано-джан, Василис-джан, есть большой лычный просьб. «И маленький, совсем маленький государственный дел Сложив ладошки на груди, произнес посол и вежливо, в лучших традициях восточного этикета, поклонился. Василису было трудно удивить, но это был как раз тот случай, когда глаза у нее действительно стали квадратными. Она повернулась к глашатаю. «Ты ничего не перепутал? Это японский посол?» «Так как же, матушка!» Глашатый уставился в свои бумаги. «Вот, тут черным побелом написано. Взамен внезапно заболевшего такиями забухавы назначаем Сухимото-Квазимото». Внешний вид посла вообще-то соответствовал его восточной национальности. «Но вот франонс...» обжаешь расстроился посол. — Моя честный японский джигит. — Вам на Кавказе бывать не приходилось? На всякий случай поинтересовалась царица. — О, Хартли! — восторженно взвыл посол. — Мехетти, тебелицы, знаешь? — Бывать не приходилось, на про все знаю. Негацианты приезжие рассказывали. Скорости послов от них ждем. — Посол! — Сухимото выразительно ткнул себя в грудь. «Дава дадцать дэва год, посол!» «Вот в чем дело!» — успокоилась царица. «Двадцать два года в Дбилиси служил, а теперь тебя сюда перевели!» «Вах! Какой умный женщин! И, главное, красивый!» Посол совсем не японским жестом приложил руку к сердцу. Василиса зарделась. Это Ивану не понравилось. К словословиям по своему адресу, как и по адресу царицы-матушки, он давно уже привык. Но в глазах Сухимота-Квазимота горел нездоровый огонек. — Так что там у тебя? — насупился царь-батюшка. — Просьбы, дела, вываливай. — Вежливей. Прошипела Василиса уголком рта вторичного нзая локоток в бок венценосного супруга. Начнем с просьбы. Ласково обратилась премудро к послу. — Что заботит вас? Чем помочь можем? — Семь ден назад дракон прилететь должен. — Укусю. Хороший дракон. Почтовый. Вчера прилетел. — Ну и... Вопросительно поднял глаза Иван. Вах-вах, сыл на болной, крыло битый, нога битый, морда битый. Кто посмел на дип курьера наезжать? Немедленно разъявился Иван. Птичка, черный такой, но наглый, да? Что одна птичка? Удивилась Василиса. Зачем одна? Целый отар Спросил, куда летишь, Зачем летишь. А Кусю хоть большой, Но глюпый-глюпый, Молодой, за ценим. Все как ест, сказал, Золото везу, почта везу. Как почта сказал, Так птичка обиделся, Сердитый стал. Почта Кусю сохранил, Скушал, золота нет. Цухимото Квазимото побагровел. «Слушай, следующий раз зарежу нафиг!» Тут японское начало возобладало, и самурай временно придавил джигита. «Ивана Джан, Василис Джан, большой просьб, кушать хотим, зарплаты пер шесть месяцев ждать». «Батюшки!» — ахнула Василиса. «Да они ж голодные!» Чтоб у нас на Руси гости наземные, да еще и послы, к тому же, с голоду пухли. Сколько там дракон ваш золото вез? Большой сумма. Тысяча. Золотом тысяча, да. В день? Какой день? Случай, полгод. Чуть ты, сплюнул Иван, а я-то думал. Распорядись, но он кивнул Чебурашке. Компенсировать в десятикратном размере. — Может, и в тройном? — с надеждой спросил министр финансов. — В десятичном! — ревкнул Иван. — На нашей территории наезд был, нам и ответ держать. Василиса одобрительно кивнула головой. — Вах, какой джигит! — восхитился посол. А варнаков этих накажем, как найдем. — А че там искать? — фыркнула Василиса. — Сотовые твои кущу за конкурента приняли. — Да я из них полусотовую сделаю! — вскипел Иван. — Правильно, хватит и половины дозы, — согласилась царица. Сотовый за спиной Ивана слабо каркнул и упал в обморок. — С этим разобрались. Что еще? Государственное дело, говоришь? — Письмо великий император. хороший письмо. Сюда брат не стал. — Почему? — Я говорю, дракон глюпий. Письмо глотал. Мы полдня ждал. — Получил. Потом полдня ждал, чтобы прочесть. Три раза обморок падал. — А чё падал-то? — заинтересовался Иван. — Слушай, немножко. Ну, совсем немножко плёх пахнул, да? — Ну, и что император от нас хочет? — Курильские острова хочет. — Так они же не мои. — Подарить хочет. Вах! Как дорогому другу подарить! — Да на шутане мне! Иван пожал плечами не обращая внимания на отчаянные знаки Василисы. Прием безобразно затянулся, что сильно раздражало державного. — Не хочешь? — расстроился посол. — А Сахалин хочешь? — Беру и то, и другое. Сердито бургнул Иван, сообразив, что только так можно ускорить процедуру.